Начальник лагеря Омска, в подчинении которого находились также и пленные, был русский немец барон Кляген. Человек пожилой, очень добросовестный, он был солдатом до мозга костей, и то, что он был немцем, особенно приближало его к пленным. И не он, но поведение пленных было виной тому, что его симпатии к ним быстро угасали. Свобода передвижения и заработков в самом начале для пленных ничем не ограничивалась, но пленение Это превратилось в свободу, нищенствование и бродяжничество. Одни из них стали брать деньги от экзалтированных женщин, другие начали относиться дерзко и даже провокационно ко всему, что было русским, и что они со своей западноевропейской точки зрения считали ниже их стоящим. До него дошли жалобы, что пленные покупают в театрах и кинематографов Самые дорогие места появляются там сопровождение дам по у светах немало мгорчение русских матрон заботившихся о том, чтобы их дочери были в хорошем обществе. Приходили жалобцы русские офицеры, утверждавшие, что пленные перехватывали у них извозчиков, переплачивая им деньги. Полиция передала жалобу торговцев на то, что пленные крадут на базаре всё, что не прибито гвоздями. Итак, фон Кляген вынужден был помаленьку подстригать крылья пленных. раскрывшись благодаря русскому хлебосольству слишком широко и наконец сделал то, что уже было проведено по всей России и Сибири запер пленных в лагере. Но тем не менее он по-прежнему симпатизировал им и заботился о них. Ни один офицер, ни один фельдфебель не были уверены, что начальник фон Кляген не появится перед ними, что он не остановит любого пленного и не спросит его, получил ли он мелы, бельё, которое он приказал выдавать. Он не применит сам взвесить порцию хлеба, и ни у кого не было уверенности в том, что он не придёт сам взвесить мясо на кухне передварка его и даже не заявит о своём желании подождать, пока сварится обед. А за каждое преступление, которое он открывал, у него было одно наказание фронт. Если умеешь голубчик обворовывать пленных, говорил он добродушно, улыбаясь. Умей их и в плен брать. К несчастью пленных он упал с лошади, разбился, И доктора держали его всё время дома, разрешая ему только на минутку заглядывать в свою канцелярию. Все чиновники решили, что раз котанет дома, то мыши могут заняться делом. И в тот же день воинское управление в Омске сделалось таким же, как и во всей России. В жизнь был проведён лозунг: красть и не бояться. Воровали бельё, воровали сапоги и мундиры, воровали муку. проса, крупа, мясо, мыло были повышены цены в лагерной лавочке. Пленных обдирали на каждом шагу, и постепенно бараки превращались в берлоги. В день прибытия Швейка полковнику фон Клягину доложили, что в лагерь прибыло 1500 австрийских пленных. Полковник, посмотрев на распоряжение, сделанное им накануне, приказал: "Завтра до обеда выдать пленным по четверти мыла за декабрь, за январь" заметил адъютант, смотря на календарь. За декабрь, -serde это повторил полковник. Прикажите, пусть в обеда будут натоплены бани. Из гарнизона будет мыться только один батальон, и дочийно на фронт. От 7 часов пускать туда пленных. Выдать им белья сколько нужно. Ведь у нас его достаточно. Так точно, ваш узок благородие, и адъютант щёлкнул каблуками. Чтобы пленные не пришли в баню поздно, Их разбудили и выгнали во двор в половине 5. До 6 часов они бегали, топали ногами в трескочем морозе перед канцелярией, а затем фельдфебель пришёл выдавать им мыло, которое два солдата, работая ножами, разрезали всю ночь. Вместо четверти каждый получил небольшой кусочек мягкого, полужидкого мыла, и затем солдаты повели пленных по барачному в баню за две версты от города. По дороге их догнал нарочный Принёсший дополнительный приказ полковника, чтобы пленным была дана возможность постираться и чтобы их мундиры, прежде чем они вымоются, были продезинфицированы. Но в банях были уже русские солдаты и пленные, вынуждены были снова топтаться на одном месте, чтобы согреться. В баню их пустили только 2 часа спустя. Скорее раздевайтесь, воды мало, приказал им взводный, держа души в бане. Он хлестал пленных ремнём по спинам, чтобы они торопились. Они раздевались на лестнице, затем их гнали в дверь, из которой валил пар. Едва успевали они налить там воды в шайку, как другой злодный опять их попукал и ремнём гнал в другие двери. Так что они еле-еле ухитрялись сполоснуть себя водой.